Глава 32. Отчаянное положение. Попытка разжечь костер. Ложки погидают нас. Перед лицом неизбежной смерти. Отречение от пороков. Трогательное прощание. Забытье. Мы предполагали, что находимся на, на дороге, но это еще ничего не доказывало. Чтобы удостовериться, мы разошлись в разные стороны. Ровные ряды снежных холмиков и одинаковой ширины аллеи между ними убедили каждого из нас, что именно он нашел верный путь, а остальные ошиблись. Никаких сомнений, положение наше было отчаянное. Мы продрогли, измучились, лошади устали. Наконец мы решили развести костер и дождаться до утра. Это было мудрое решение, ибо если мы сбились с пути и метель не утихнет и на другой день, то пагубнее всего для нас заехать еще дальше. Мы все сошлись на том, что костер может явиться для нас спасением, и принялись за работу. Спичек у нас не нашлось, и мы попытались заменить их пистолетным огнем. Никто из нас никогда этого не делал, но никто и не сомневался, что это можно сделать, и притом с легкостью, ведь мы все столько раз читали такие описания и в простоте души верили им, так же, как с детства привыкли верить в другую, столь же широко распространяемую книгами небылицу, что индейцы и заблудившиеся охотники высекают огонь трением одной сухой палочки о другую. Мы встали на колени в глубоком снегу, а лошади сгрудились вокруг нас, склонив над нами свои кроткие морды. И пока пухлые снежные хлопья покрывали нас с головы до головы, превращая людей и животных в белую скульптурную группу, мы начали священно действовать. Мы отвамывали ветки густарника и складывали кучкой на расчищенном месте, загораживая его собой. 10 минут спустя все было готово. Разговоры прекратились, сердце у нас замерло, и алендорф наставив пистолет, взвел курок и выстрелил. В ту же секунду все наше топливо исчезло с лица земли. Худшего провала и быть не могло. Неудача потрясла нас, но мы мгновенно забыли о ней, когда с ужасом увидели, что нет лошадей. Держать поводья должен был я, но когда Аллендорф стрелял, я от волнения выпустил их из рук, и лошади, почуя свободу, скрылись в снежном вихре. Не стоило и пытаться найти их. Стука копыт не было слышно, и мы не увидели бы их, пройдя мимо в двух шагах. Итак, мы махнули на них рукой и только еще раз вырвали книги, которые нагло врут, будто лошади не покидает в беде своих хозяев и преданно защищают их. Нам и до этого было не сладко, а уж теперь и вовсе стало тошно. Однако мы еще раз терпеливы, хотя и не обольщая себя надеждой, наломали прутиков, сложили кучкой, и опять Алендорф уничтожил ее одним выстрелом — Видимо, разжечь костер при помощи пистолета — искусство, требующее навыка и опыта, а снежная пустыня, метель и ночь — не время и не место для обладения этим мастерством. Мы отказались от пистолета и прибегли ко второму способу высекания огня. Каждый из нас вооружился двумя палочками и начал тереть их друг от друга. Через полчаса мы промерзли насквозь, кстати, промерзли палки, крепко досталось от нас и индейцам, и охотникам, и книгам, которые внушили нам такой вздор». Потом мы стали думать, что же нам делать дальше. В эту критическую минуту старик Баллу из какого-то забытого кармана вытащил вместе с трухой четыре спички. Четыре золотых слитка и то показались бы нам убожеством по сравнению с этой находкой. Даже трудно поверить, как хороши в иных случаях могут быть спички. Какие они милые, славные, а уж красивые прямо какой-то неземной красотой. На этот раз мы разложили костер, окрыленный надеждой, а когда Балову приготовился зажечь первую спичку, мы с таким судорожным вниманием следили за ним, что этого и, и на 100 страницах не опишешь. Спичка весело горела с минуту, а потом погасла. Если бы так угасла человеческая жизнь, мы бы, кажется, с меньшим сокрушением вздохнули ей во след. Вторая спичка зажглась и мгновенно потухла. Третью задул ветер в ту самую секунду, когда цель была почти достигнута. Мы еще поближе пододвинулись друг к другу, И так и впились глазами в нашу последнюю надежду, которую старик баллу о свою штанину. Спичка вспыхнула сперва слабым голововатым огоньком, потом запылала ярким пламенем. Загораживая руками, старый кузнец медленно склонился, и за ним потянулись наши сердца. Да и не только сердца, а мы сами. Кровь остановилась в жилах, дыхание сперло в груди. Наконец, пламя лизнуло прутики, постепенно охватило их, помедливо, охватило сильнее, опять помедливо... Замерла, не дыша, на пять мучительных секунд, а потом тяжко, по-человечески вздохнула и погасла. Несколько минут мы безмолвствовали. Настала жуткая зловещая тишина. Даже ветер притаился и не шумел, беззвучно, беззвучно падали снежинки. Мало-помалу мы заговорили тихими грустными голосами, я вскоре понял, что никто из нас не думает пережить эту ночь. А я так надеялся, что только я один пришел к такому выводу. Спокойные слова моих спутников о неминуемой гибели, ожидавшие нас, прозвучали для меня как грозный приговор. Аллендорф сказал, «Братья, умремте вместе, и да не будет в сердцах наших вражды друг другу. Забудем и простим прошлые обиды. Я знаю, вы гневались на меня за то, что я опрокинул лодку, что я зазнавался и водил вас кругом по снегу, но я не имел дурных наверений. Простите меня». Я разозлился на мистера Баллу, когда он бронил меня и обозвал логарифмом. Хотя я не знаю, что это такое. Но, видимо, в Америке это считается неприличным и постыдным, и меня все это время грызло. И мне было очень больно, но пусть, пусть я от всего сердца прощаю мистера Баллу и... Бедный Эллендорф не выдержал и заплакал. Да не он один. Слезы текли и у меня, и у старика Баллу. Когда Эллендорф снова обрел дар речи, он простил мне все, что я говорил и делал. Потом он вытащил бутылку и объявил, что впредь живой или мертвый и капли в рот не возьмет. Он сказал, что уже не надеется на спасение и хотя плохо приготовился к смерти, однако со смирением покоряется своей участи, что он очень хотел бы еще немного пожить на свете, не из каких-нибудь себелебивых убеждений, побуждений, но чтобы исправиться». Он стал бы усердно помогать бедным, ухаживать за больными и увещевать своих ближних, предостерегая их от греха невоздержания. Словом, явил бы молодому поколению благодетельный пример и, наконец, испустил бы дух, утешаясь мыслью, что прожил свою жизнь не напрасно. В заключении он сказал, что исправляться он начнет сию минуту перед лицом смерти, поскольку ему не отпущено времени сделать это в назидание и во благо людям. И с этими словами он далеко зашвырнул бутылку. Баул выразился в таком же духе, и свое исправление перед лицом смерти начал с того, что выбросил замасленную колоду карт, которая одна только утешала нас и поддерживала в нас мужество, когда мы были узниками постояло двора. Он сказал, что никогда не играл в азартные игры, но все равно, по его мнению, брать карты в руки пагубно, и только отрекшись от них, человек может достичь непорочной чистоты. И потому, продолжал он, Отрекаясь от них, я уже чую, как на меня происходит, как ми... как на меня нисходит благостное вакханалие, без которой немыслимо полное беспардонное покаяние. Самое задушевное, но понятные слова не расстрогали бы старика так, как это загадочное изречение, и он зарыдал категорично, но не без тайного самодовольства. Мои собственные речи мало чем отличались от признаний товарищей, и чувство, подсказавшие их, были искренни и чистосердечны. Все мы в ту минуту перед лицом неминуемой смерти говорили искренне, умиленно и торжественно. Я бросил в снег свою трубку, радуясь, что наконец избавился от ненавистного порока, который всю жизнь тиранически владел мною. И тут же я подумал, сколько добра я мог бы сделать на своем веку, и чего только я не сделал бы теперь, когда я познал более чистые побуждения, более возвышенные цели, если бы судьба подарила мне еще хоть несколько лет. Эта мысль сразила меня, и я снова заплакал. И все трое, крепко обнявшись, мы стали ждать коварной дремоты, которая предшествует смерти от замерзания. Вскоре нас начал клонить ко сну, и мы сказали друг другу последние прости. Упоительный покой, словно паутиной, обволакивал мое покорившееся сознание. Снежинки ткали легкий саван, окутывая обессиленное тело. Настало забытье. Битва жизни кончилась.